Ржавчина СС Сверхсистема, или, как ее называли короче, СС, что невольно вызывала ненужные ассоциации, не только выжила с момента разгрома ее генералитета во главе с маршалом Лобановым, но и упрочила свое положение, проникнув в святая святых российских коридоров власти, в окружение президента. Ее главой стал Хейна Янович Носовой, начальник информационной службы президента, некогда «Тень-3» в иерархии СС, бывший руководитель АСС, аналитического центра «Тень-кабинета», и он же один из девяти неизвестных, образовавших куда более могущественный тайный «Союз-9», который до описываемых здесь событий, по сути, управлял страной. Еще до того, как монолит «Союза» дал трещину, носовой, посвященной второй ступени внутреннего круга, бывший овеша адепта Получил известие о грядущем переделе власти в высших сферах розы реальности и понял, для того, чтобы сохранить власть и жизнь, ему надлежит срочно предпринять превентивные меры. Авеша – проекция высшего существа на сознание человека. Адепты – одна из каст иерархов, людей внутреннего круга человечества, достигших в развитии этапа полной свободы на основе владения магической физикой. Низшая ступень иерархов, посвященные второй ступени. Затем идут мастера, адепты, ангелы и архонты. Потрясение в результате разборок в абсолютных реальностях неминуемо отзовется в запрещенной реальности Земли невиданным размахом клановых войн, и не только в России, во всем мире. Предвестником этого стал невиданный разгул терроризма, поразивший даже такие относительно благополучные страны, как Швейцария и Финляндия. Сменив Лобанова на посту маршала сс, Хейна Янович устранил две мешающие ему фигуры из тень кабинета – Черейка Якова Ивановича, префекта Южной префектуры Москвы, тень 6 в иерархии СС, и тень 5 Мерзу тагоева, друга первого вице-премьера Соскова, владельца сети ресторанов, воров в законе по кличке Аяталла. Тагоев руководил бригадами СС, которые собирали дань с коммерческих ларьков и крупных фирм, а также контактировали с милицейскими чиновниками и устраняли недовольных. Причем сделал это Носовой не без помощи своего главного конкурента, ККК, подкинув главному чистильщику Рыкову вместе с информацией о деятельности Айталы идею о его ликвидации. Убийство Тогоева наделало тогда в Москве много шуму, так как, во-первых, было организовано весьма оригинально и с ювелирной точностью, Тогоев умер от удушья, проглотив язык во время сна после одной из пирушек в кругу друзей. Во-вторых, убийство вызвало перестановки в правительстве, потому что всплыли неблаговидные связи вице-премьера Соскова и его чиновников с мафиозными структурами. Следующим шагом Хейна Яновича была реорганизация СС, усиление вертикали власти при сохранении структуры тень кабинета. По-прежнему деятельностью сверхсистемы, всеми ее подразделениями, КСС контрразведкой, БСС службы безопасности, РСС разведкой, АСС аналитическим центром, ХСС службы обеспечения, ФСС финансово-экономическим институтом руководил штаб. Но теперь маршал, которому напрямую был подчинен ССС, спецназ сверхсистемы, мог вмешиваться и в деятельность каждого подразделения, кроме одного финансового. Сверхприбыли, получаемые сверхсистемой в результате операций подчиненных ей мафиозных кланов, как и собственных проектов, должен был контролировать весь штаб. Правда, самого Хейна Яновича это мало волновало. В деньгах он не нуждался по двум причинам. Как посвященный второй ступени, он всегда мог иметь их по потребностям, а кроме того являлся владельцем крупного состояния, как и все девять неизвестных. Он имел вклады в банках мира, позволяющий распоряжаться судьбами сотен и тысяч людей. После всех утрясок и разборок тень-кабинет сверхсистемы образовали 11 генералов, но лишь один из них работал в прежнем составе кабинета – Маринич Феликс Ванцевич, заведующий лабораторией психофизических исследований Центра нетрадиционных технологий, директором которого, кстати, являлся один из комиссаров, а ныне – судей Чистилища Баханов, о чем Носовой, естественно, знал. Остальные генералы были новыми, они пришли в СС с наработанными методами получения колоссальных прибылей и со своими кланами. В основном это были отцы российской мафии и крупные деятели из состава правительства и Государственной думы. Одним из них стал вор в законе по кличке Боксер, руководитель рязанской мафиозной группировки маракутс Николай Савельевич. Сохранил носовую структуру охраны маршала, предпочинив ее новому шефу вместо исчезнувшего ликвидатора Вербицкого. Теперь спецназом СС командовал Дзира Маюмура, личный телохранитель прежнего маршала Лобанова. В принципе, каждый кардинал Союза 9 обладал такой степенью могущества, которая могла оградить его от опасности, исходящей от коллег или органов правосудия. Однако Носовой при этом опирался на мощную структуру СС, а Рыков на ККК, и оба они претендовали на главенствующую роль в своей тайной организации. И тот, и другой искали выход в розу реальности – где стремились найти поддержку и покровительство и иерархов. Не оставляли они попыток проникнуть в миры инсектов, древнейшие храмы разумных насекомых, с надеждой найти там оружие, равного которому еще не создало нынешнее человечество. Корректор реальности, известный под названием Игла Парабрахмы.